«Голова шестьдесят пятая?» «В чем дело, Данкан?» «Не твое дело, где я ночевала. Я свободная женщина». «Ты была в танцующих дубах с тем пацаном?» «Что?» — нахмурилась я. «Уж не ревнуешь ли ты? Ты не имеешь на это права, Данкан, ты в курсе?» Асгард поморщился и помотал головой, будто смахивано вождение. «Курсе, бля!» — Выругался генерал. «Ладно, поехали, Джон». приказал Асгард моему возничьему. А сам пошел, примотал вожжи своего коня к карете и нагло уселся ко мне в экипаж. Ну, вот это наглость! Я только стала думать, что он изменился, но мне, видимо, показалось. «Цветочек, вот, возьми». Асгард достал из внутреннего кармана мундира свиток, перевязанный красной лентой, и протянул мне. Это бумаги о разводе с Клаудией. Я закончил вчера вечером. Случившаяся была ошибкой. «Да что ты говоришь? Может, ее ребенок от тебя тоже ошибка?» «А вообще, знаешь что? Мне плевать! Мне нет до этого дела! Забери!» Я стукнула свитком Асгарда по рукам и швырнула его, куда глаза глядели. Генерал глубоко вздохнул. С сожалением и решительностью. «Это брачный браслет для тебя, Лилиана». Асгард достал из кармана и протянул мне, не обращая внимания на мой протест. «Новый. Купил вчера у ювелира, какой имелся в наличии, но закажу поизящнее. Старый я выбросил. И я плохо поступил с тобой». Генерал тянул мне украшение, предлагая взять. Но его я тоже отшвырнула. «Мне ничего не надо! И до твоего развода с Клаудией мне нет дела!» Асгард проводил взглядом полет его подарков и перевел на меня тяжелый взгляд. Нутро обожгло хлестким пламенем. Живот свело острыми спазмами. Зачем он просвещает о своей личной жизни? Зачем тянет мне новый браслет? Мне плевать на генерала, видит Бог плевать! Тебе есть дело, Лилиана. Иначе ты не забрала бы себе моё родовое поместье. Ты любила меня, девочка, а я был сволочью, признаю. Но теперь все изменилось. Асгард сцапал меня в объятия, прижал к груди. Я хочу, чтобы ты вновь стала моей женой. Прошептал горячо, ведя губами по моему виску. Совершенно дикий, голодный, озверевший. А если ты снова забеременеешь, я буду счастлив. Но настаивать ни на чем не буду. Не имею права. Я устраню все угрозы для тебя. Ты наследуешь мои земли, все герцогство. Ты и ребенок, которого родишь, если согласишься. Пока я был в плену, только о тебе думал. С ума сходил, любимая. Цветочек мой ненаглядный. Лили. Девочка. Голос Асгарда нежный и теплый рвал струны души. Погляди на меня. Он развернул мое лицо к себе. Сердце бешено колотилось. Когда-то я мечтала услышать эти слова. Увидеть в его глазах любовь. Когда-то. Пусти! Пусти, говорю! Я забилась в генерала. Я тебя ненавижу, Данкан! И никогда не прощу за то, что ты выгнал меня беременную и привел на мое место другую. Вот к ней возвращайся, а ко мне не лезь. Генерал отпустил, и я жестко ударила его в грудь. Хотела еще по лицу, но побоялась сделать хуже его глазу. Он и без того выглядел страшно. О какой беременности ты говоришь, если дракон больше не с тобой? Мой дракон с тобой, Лили, проговорила Сгард горячо. Ты можешь забеременеть, если. Нет, никаких если. И думать об этом не хочу. А поместье я купила, потому что у меня не было другого дома. О нем я привыкла заботиться. Выпалила я. А ты? Ты никогда не любил меня. И теперь не начинай, Данкан. Ты, разумеется, права, цветочек. Кивнул Асгард. Имеешь право меня ненавидеть. Генерал наклонился, нащупывая на полу документы о разводе. И браслет. Но вместо этого поднял деревянную лошадку. Вот демон. Завалилось должно быть. Сердце заколотилось. Ведь Дэвид только вчера играл с ней. Только бы Асгард не почувствовал. Генерал мрачно поглядел на меня, поглаживая пальцами лошадку. Нахмурился. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Я выдержала его полный тьмой взгляд и мотнула головой. «Нет! Отдай! Ребенка больше нет, и между нами все кончено. Я не хочу больше об этом. Давай лучше поговорим о деле. Тебе есть, что рассказать мне про Киркула и создание оружия?» Я поправила платье, отсела как можно подальше, прижавшись к окну. Пригладила растрепавшиеся волосы и покосилась на сгарда. «Есть!» — кивнул он. Правда, манускрипт Клаудия не дала. Это были записи из древней библиотеки в Азуравице. Город при И я должна верить ее рецепт на слово? Конечно, нет. Я приказал его сюда привести. Ответил генерал. Через три дня увидишь своими глазами. Хорошо. Я изучу, решу, можно ли обойтись без крови. А что ты будешь делать потом, когда получишь оружие? Вызову Ульриха на поединок. Он очень хочет до меня добраться, а я до него. Мы оба жаждем этой битвы. Стальным голосом произнес Асгард. «Ты же лишён силы магии. Как ты будешь сражаться?» Прищурилась я. «Оставь тонкости сражения мне, Лиля, и не волнуйся». Мягко ответил Асгард. Мы подъехали к поместью. Джон остановил карету и пошел открывать ворота. «Кажется, я все тебе сказал, что хотел». Проговорил Асгард, помогая мне выбраться из экипажа. «Может, у тебя остались вопросы?» Поглядел сверху вниз. Нальше пальцы соприкасались. По телу пробежала волнующая дрожь, и я тут же отняла руку. Я хотела приготовить ему завтрак. Не знаю, что на меня нашло. Да тут лишняя минута близости просто сжигает, как пожар. Сводит с ума. Никогда и никому меня так отчаянно не тянуло. Нельзя. Нельзя снова пускать его в сердце. Слишком много боли. Все раны вскрылись и кровоточат. Тебе пора. Произнесла я. Я жду от тебя манускрипт.